Глава вторая. Особняк Карлайлов и его обитатели. На обратном пути пошёл дождь, а поскольку я отправилась к поверенному в открытом экипаже, то промокла насквозь. Со шляпки текла вода, а платье неприлично липло к ногам. И когда я предстала перед нашим дворецким Эвансом, в столь неподобающем для настоящей леди виде, в его взгляде отразилось осуждение. Отменная выучка не позволила ему сделать мне замечание вслух, но мысленно он наверняка его сделал. «Так, на улице дождь, миледи!» Его правая бровь чуть приподнялась. Как будто бы это было непонятно и без моего ответа. Я возмущенно фыркнула и прошествовала в гостиную. Это была одна из немногих комнат в доме, где было относительно тепло. Мы уже не могли позволить себе отапливать весь особняк, Но я настояла на том, чтобы в холодные дни слуги хотя бы разжигали камин. На ковре в парадном остались грязно-мокрые следы, но я предпочла сделать вид, что не заметила этого. Здешним коврам уже мало что могло повредить. «Принесите мне подогретого вина, Эванс», велела я и отправилась в свою комнату переодеться. Старшая горничная, миссис Пейдж Томпсон, принесла мне сухую одежду и помогла снять мокрую. «Я хотела бы поговорить с вами, леди Карлайл». Судя по тону с каким она это произнесла, ничего хорошего мне этот разговор не сулил. «Вы выбрали для этого прекрасное время, миссис Томпсон», сказала я, пытаясь натянуть на себя шелковую и ужасно холодную рубашку. Но она не почувствовала иронии в моих словах. «Я намерена уволиться, миледи», заявила она, воинственно подбоченившись, и вознамерившись стоять на своем, несмотря на мои уговоры. При прежней хозяйке здесь все было по-другому. О, разумеется. Тогда в подчинении у миссис Томпсон находились не меньше десятка горничных, а теперь же их осталось всего двое. Да и тех наверняка придется уволить. Я не была знакома с прежней леди Карлайл. Но легко быть отличной хозяйкой большого поместья, когда у твоего мужа есть деньги. И все твои заботы сводятся лишь к тому, чтобы с утра раздать указания многочисленным слугам, а в течение дня тыкать их носом в плохо начищенную дверную ручку или неровно подстриженный кустарник на аллее. «Вполне вас понимаю и даже одобряю, Пейдж», – кивнула я и с удовлетворением заметила, как удивленно вытянулось ее лицо. Когда вы хотите получить расчёт? Если в ближайшие несколько дней, то я сама смогу дать вам его. А если позднее, то вам придётся обратиться к мистеру Элмерзу». Я набросила поверх платья тёплую шаль и, наконец, перестала дрожать. «С чего бы вдруг к мистеру Элмерзу, миледи?» – осторожно спросила Томпсон. «Ну как же?» – пояснила я. «Именно он будет опекуном Карлайлов?» а значит, он и будет принимать решение. Или, возможно, его супруга, которую, кажется, в детстве вы качали на руках. Уж с ней-то вы точно поладите». Я отправилась назад в гостиную к жаркому камину и подогретому вину, а старшая горничная семенила следом. «Значит ли это, миледи, что вы отказались от опекунства над нашими малютками?» запричитала она, когда мы стали спускаться по лестнице. Я кивнула. Именно это и значит». «Но как же так? Как такое возможно?» Я остановилась и обернулась к ней. «А чему вы удивляетесь, Пейдж? По вашему мнению, я не способна управлять поместьем. Должно быть, это именно так, и я признаю это и передаю право опеки более достойным людям». Миссис Элмерс, урожденная Карлайл, уж она-то добьется того, чтобы в поместье все снова стало, как в старые добрые времена. «Разве вы не этого желали?» Она охнула. Пустила слезу, но я не стала дожидаться ее ответа. Я была намерена окончательно согреться. Что я и сделала, с комфортом устроившись в кресле перед самым камином. На маленьком столике уже стояла кружка с горячим вином, приправленная фруктами и пряностями, и я с наслаждением взяла ее в руки, чувствуя, как тепло от кончиков пальцев разливается по всему телу. Я сбросила домашние туфли и протянула босые ноги к огню. Я знала, что миссис Томпсон не станет просить расчет. Она привязана к этому дому, как и Эванс. И своим нынешним демаршем она лишь хотела еще раз напомнить мне о моем месте, да услышать от меня просьбы остаться. Но она останется с Карлайлами и без моих просьб. Не могу сказать, что я восхищалась подобной преданностью хозяевам, но в нынешней ситуации вполне одобряла её. «Настоящая леди не должна позволять другим видеть свои босые ноги», тоном королевского судьи заявила откуда-то взявшаяся в гостиной шарлота Карлайл. «И пить вино до обеда тоже!» Патчерица смотрела на меня не то что сукаризной, а с презрением. Высокая и худенькая, как тростинка, она казалась слишком взрослой для своих пятнадцати лет. У нее были красивые волосы, выразительные глаза и аристократический нос, и она вполне могла бы считаться хорошенькой, если бы не холодное, надменное выражение, будто застывшее у нее на лице. Вот как, усмехнулась я, а если леди промокла и замерзла? Уголки тонких бледных губ шарлоты чуть дернулись. Леди должна сносить невзгоды невозмутимо и с подобающей стойкостью. Ну что же, у нее будет еще много случаев, чтобы попрактиковаться в этом умении. Слух я этого, конечно, не сказала. Все-таки она была еще ребенком. Я просто пожала плечами и вернулась к своей кружке.